Книга 1. В далеком кочевье. Начало пути Вологда минус 5, Котлас минус 10, Инта минус 25, Лобытнанги минус 3. Приехали. Для начала апреля даже жарко, с характерным акцентом подбадривал нас водитель по имени Магомед помогая запихивать лыжи и огромные рюкзаки в уазик. Урча двигателем, машина подкатила к берегу и съехала на лед Аби. Лед в начале весны был прочным, и дорога из Лабытнанги в Салихарт, столицу Ямало-Ненецкого автономного округа, заняла не более получаса. «Уже в конце мая, когда ледоход начнется, город на месяц отрезан от земли будет. Тогда только на вертолете добраться можно», — покачал головой Магомед. Землей мы здесь Россию называем. Это только на карте одна страна, а вообще-то, здесь другая планета. Но скоро сами поймете. Мы неслись по ярко освещенной трассе мимо огромного изваяния Мамонта, мимо озаренного неоновым сиянием обелиска Салихард, город на полярном круге. На окраине этого древнего города, среди деревянных построек, Помнящих времена, когда Салихард еще назывался Абдорском, Магомед остановил свой УАЗ. «Вот дом оленевода. Начальство сказало вас здесь разместить. Сейчас пойдем договоримся». Магомед подхватил мой рюкзак, и мы вошли внутрь. Оленеводами мы не были, поэтому цена ночлега стремительно возросла с указанных в прескуранте 200 до 700 рублей. «Начинаю испытывать дискриминацию русского населения коренными и малочисленными народами», — улыбнулся я Горну. «Моего друга на самом деле звали Максим, но все уже давно привыкли, что он Горн». Откуда взялось это прозвище, забыл, похоже, даже он сам. «Ну, мы же действительно никакие не оленеводы», — вздохнул Горн. «Это пока», — засмеялся я. «Вот найдем кочевников, научимся оленей пасти», и на обратном пути будем здесь жить за 200 рублей. Следующий день ушел на сборы, закупку продуктов, проверку снаряжения. Добираться до стойбище ненцев мы планировали на лыжах. Где кочуют оленеводы, мы представляли себе весьма смутно, но были молоды, полны сил и не сомневались, что в любом случае достигнем цели. Наша экспедиция, которая получила название В кочевье к немцам поддерживалось из Москвы, музеем кочевой культуры и турфирмой, где работал Горн. Мы должны были найти оленеводов, узнать об их обычаях, о том, как они живут сейчас в начале XXI века. Подготовка была серьезной. Спонсорами стали компания «Росиньол», которая предоставила профессиональные лыжи, и шоколадная фабрика «Куркунов» так что с мы с собой везли едва ли не больше, чем всех остальных продуктов. Компания «Крис выдала нам сани волокушу, в которой мы планировали перевозить палатку, спальники и прочее снаряжение. Со стороны ямало ненецкого округа нам помогали председатель окружной думы Сергей Николаевич Харючи и управление округа по туризму. Следили за нами и спасатели. Каждые сутки мы должны были выходить на связь с МЧС. В нашем арсенале были фирменные зимние снаряжения, подробные карты, спутниковый телефон. В общем, подготовились мы основательно. Оставалось только встать на лыжи и отправиться в путь. Стартовали мы на следующее утро, прямо от дома оленевода, стоящего на берегу реки Полуй. Провожать нас пришли директор управления по туризму Ямало-Ненецкого округа, оператор местной телестудии и неунывающий Магомед. Ну что же, ребята, удачи. Директор крепко пожал нам руки. Если что, мы на связи. Как вернетесь сразу ко мне. Сделаем про ваше путешествие репортаж. Мы подняли в прощальном салюте руки и съехали на лед реки. Апрельское солнце слепило глаза, снег весело хрустел под пластиком лыж, И вскоре домики на высоком берегу скрылись из виду. Мы, двое москвичей, остались одни среди бескрайних просторов заснеженной тундры.